Надежда Георгиевна соврала Наташи. Еды дома хватало, просто хотелось немного прогуляться и подумать. Девочки никогда не говорят мамам всей правды. Как знать, может, у Тани с Кириллом что и было, но вряд ли это имеет отношение к убийствам. Таня мало того, что жива-здорова, так у неё совершенно другой тип внешности, чем у жертв. Маленькая, пухленькая, коротконогая. Никак она не походит на погибших красавиц. «Ничего тут не выжмешь». Теория Грайворонского не шла у нее из головы. Больше того, она работала, когда Надежда Георгиевна прикладывала ее к житейским ситуациям. «Девка эта таня не оторва, та еще, тут без вопросов. А мама хорошая, любит дочку, уют создает. До какого Надежде Георгиевне еще расти и расти? И все же первое, что она сделала, это пожаловалась на «Сладу нет». точно так же, как мама Кати Сырцовой, как сама Надежда Георгиевна и как миллионы других мамаш. Но лад вообще-то обозначает взаимопонимание, дружба, любовь и согласие, а мы вкладываем совсем другой смысл. Для нас это послушание и покорность, а в идеале – забитость. Мы – родители, мы – идеальны для своих детей». как для нас идеальны партия и государство, и как партия не спрашивает нас, чего мы хотим, так и нам нечего приспосабливаться к своим детям. Зачем вникать, менять что-то в себе, когда можно заставить и точка. Телега впереди лошади. Надежда Георгиевна покачала головой. Из-за этого ложного идеала стирается грань между мыслью, словом и поступком. И дети чувствуют себя плохими, когда ничего еще не сделали, и у них не появляется умение контролировать себя. Зачем бороться со страхом, когда ты уже трус, и делиться конфетой, если ты давно жадина? Она шла не спеша, глядя под ноги, думая, сколько трудностей было бы преодолено легко и безболезненно, если бы людям просто дали быть самими собой и хоть чуть-чуть повзрослеть. Надежде Георгиевне посчастливилась в юности узнать вкус взрослой жизни. Поступив в университет, она поселилась в общежитии вместе с еще тремя девочками и существовала только на стипензию. Брать деньги у старенькой мамы казалось ей стыдным. Отправляя дочь на учебу, мама справила ей шикарное приданное. шила несколько платьев, кофточек и юбочек и дала денег на ботиночки и пальто, так что среди однокурсниц Надя выглядела очень даже ничего. И все равно хотелось чего-то модного, яркого, так что она питалась скудно, предпочитая купить новые чулочки или платочек, чем еду. Соблазны большого города, о которых с ужасом говорили дома соседки, предрекая, что дочь учительки мгновенно сопьется и пойдет на панель, миновали Надю. С детства, наблюдая широкие деревенские праздники, она знала, что ни к чему хорошему скопление пьяных людей не приводит, неважно, пастухи это или студенты, и не сторонилась вечеринок, но всегда уходила до того, как ребята теряли над собой контроль. Учебный процесс был интересен, понятен. Она занималась с удовольствием и прогуливала только самые скучные лекции. В общем, прекрасно справлялась с самостоятельной жизнью, даже посещала студенческое научное общество. Преподаватели ее хвалили и говорили, что у Нади научный склад ума, а она не верила. Ученые — это небожители, гении, у них каждый день в голове рождаются новые теории, а она простая девчонка с хорошей памятью, вот и все. На третьем курсе она познакомилась с Алексеем Красиным, и через два месяца ухаживания он предложил ей стать его женой. Надя не испытывала к нему той страстной любви, о которой пишут в романах, даже такой, как в индийских фильмах, пожалуй, не было. Парень ей нравился, хорош собой, курсант военно-медицинской академии, с серьезными намерениями, прекрасный жених. Одни девчонки с курса завидовали, говорили, что она убила бобра. Другие предрекали скитания по необъятным просторам нашей родины и неизбежный среди военных алкоголизм. То есть тоже завидовали, но Надя не слушала ни тех, ни других. За три года самостоятельной жизни она привыкла принимать самостоятельные решения. Если бы мама была жива, Надя посоветовалась бы с нею. Но она умерла. Подумав немного, Надя решила, что жить не с любовью, а с человеком. И согласилась. Хороший парень, надежный, порядочный, серьезный, не найдешь лучше. Только перспектива знакомства с родителями сильно беспокоила Надю. Все же она обычная деревенская девчонка, а Алексей из семьи коренных ленинградцев. Папа полковник, мама домашняя хозяйка. Наверное, они мечтали совсем о другой невестке. Надя очень боялась. За время студенчества она немножко пообтесалась в культурной столице, но на интеллигентную девушку не тянула. Каково же было ее удивление, когда родители встретили сельскую невестку тепло и с радушием. Папа-полковник был человек сдержанный и большей частью молчал, но смотрел на Надю в целом одобрительно, а мама была сама любезность. Весь вечер она ворковала, как рада, что Алешенька выбрал такую серьезную девушку, золотую медалистку и отличницу. Когда Надя рассказала, что мама у нее дворянского происхождения, поэтому и оказалась в двадцатых годах в глухой деревне будущая свекровь просто расцвела. Когда она немного позже обмолвилась, что зов крови – великое дело, и недаром Алешенька полюбил девушку, у которой мать происходит из хорошей семьи, Надю слегка покоробила. Черт возьми, она и сама из хорошей семьи. У нее отец пал смертью храбрых на войне, и она им гордится, хоть он и из крестьян. Но это была маленькая шероховатость, о которой Надя вскоре забыла и ушла из гостей совершенно очарованная. Просто не верилась, что она так легко входит в дом. Наде было хорошо известно, как ленинградские семьи принимают в штыки иногородних женихов и невест. Считается, что им нужна только прописка, и старшее поколение делает все, чтобы не допустить мезальянса. Так что Надя понимала, как ей повезло, и чувствовала такую благодарность к родителям жениха, что готова была ради них на любые подвиги. Свекровь радушно приняла молодую хозяюшку и как будто обрадовалась, когда Надя сказала, что хочет делать всю домашнюю работу, а Анастасия Глебовна пусть только руководит. Несколько дней она летала, как на крыльях. По сравнению с деревенским домом, обслуживание квартиры, даже трехкомнатной, сущая легкотня, а готовить мама научила дочь прекрасно. Когда Надя сварила первый борщ, все пришли в восторг. Даже свекор нарушил обычное молчание, заявив, что с невесткой ему, кажется, повезло. Надя была в экстазе, но на следующий день Анастасия Глебовна объявила, что борщ определенно прокис. Надя нюхала, пробовала совершенно нормальный суп, недоумевала, как еда в холодильнике за неполные сутки может испортиться, но все бесполезно. «Я крайне чувствительна к подобным вещам, моя дорогая». Борщ отправился в унитаз, а свекровь спасла положение, на скорую руку сварив молочный суп. Весь обед она рассуждала, что борщ прокис из-за какой-то нелепой случайности, а Надюша ни в чем не виновата. Потом был винегрет на ужин, который свекровь не ела, потому что овощи буквально чуть-чуть недоварены. Потом, наоборот, оказалась переварена цветная капуста, а я не могу есть кашу из овощей. Потом следовало обжарить картофель, прежде чем добавлять к тушившемуся мясу, и вот тогда получилось бы настоящее жаркое. Потом еще, еще и еще. Вообще таких зацикленных на еде людей Надя никогда раньше не встречала. В этой семье могли обсуждать за ужином, что завтра будут есть на обед и как его лучше приготовить. Иногда Надя пугалась. Ей начинало казаться, что семейство оживляется исключительно, когда планирует свои трапезы. И искры интереса в глазах загораются только в предвкушении будущей еды. по крайней мере она не видела, чтобы тут о чем то другом говорили с таким живоодушевлением. они даже называли пищу уважительно не просто гороховый суп, а гороховый суп с копченостями не картошка, а печеенный картофель ломтиками. Свекровь могла часами рассуждать о том, почему у нее заболел живот и всегда выходило, что это Надя нарушила какую-то кулинарную заповедь. Всегда что-то надо было предварительно обжарить или заранее замочить или растопить или положить чуть меньше чеснока. Надя вспоминала, что ее сельскую девку без единого упрека приняли в интеллигентный ленинградский дом и молча предварительно обжаривала, заранее замачивала и клала чуть меньше чеснока, но следующий день готовил новые открытия. В шарлотку нельзя класть изюм, от него изжога, бобовые на третий день несъедобны, и больше всего на свете я сейчас хочу яблочный мусс. Надя неслась в магазин за яблоками, делала мусс, получала кучу благодарности и пожелания держать фрукты в духовке чуть-чуть подольше, высказанная с всегдашней благосклонной улыбкой. Надюша всегда была молодец, всегда умница, только обязательно находилась чуть-чуть, из-за которого Анастасия Глебовна испытывала страдания. В день рождения свекра Надя приготовила заварные пирожные по старинному рецепту, как научила мама. Гости пришли в неистовый восторг, все женщины записали рецепт, а свекровь с улыбкой говорила, как гордиться своей чудесной невесткой. На следующий прием, посвященный Дню пограничника, Надя решила повторить свой триумф. Она специально пришла из университета пораньше, ожидалось много гостей, и Надя приготовила двойную порцию. Пирожные получились на удивление хороши, ровненькие, кругленькие, аппетитные, а крем просто таял во рту. Когда свекровь вернулась из парикмахерской с новой прической, Надя радостно показала ей блюдо с аккуратной горкой пирожных. Анастасия Глебовна восхитилась, послала невестке воздушный поцелуй, чтобы, не дай бог, не нарушить прическу и макияж, поблагодарила, а потом попробовала и заявила, что у пирожных какой-то странный привкус. «Я совершенно точно чувствую привкус затхлости. Надюша, милая, ты ни в чем не виновата, моя дорогая. Просто тебе попалось старое яйцо. Или мука слегка прогоркла. Что ж, такое бывает. Деточка, ты старалась, но на стол это подавать нельзя». Надя откусила кусочек. Пирожное, как пирожное, очень вкусно. И робко заметила, что это Анастасии не показалось. «Что ты? Нет! Поверь, мне хотелось порадовать гостей ничуть не меньше, чем тебе. Но разве можем мы допустить, чтобы наши близкие друзья отравились? Мы с тобой хозяйки и должны подавать пищу не только вкусную, но и совершенно безопасную для здоровья, не так ли?» Пришлось согласиться. Надежда Георгиевна тяжело вздохнула. Прошло много лет, многое забылось, но ей до сих пор было нестерпимо жаль, что те пирожные... отправились в помойку. Наконец, настал момент истины. «У меня очень капризное пищеварение», произнесла свекровь с гордостью, «поэтому я вынуждена внимательно относиться к своему питанию. Разумеется, Надюша, я ценю твои старания, но ты, к сожалению, не можешь готовить так, чтобы не страдало мое здоровье». Чтобы его сохранить, я буду вынуждена готовить себе отдельно. Мне кажется, это создаст массу неудобств, поэтому я предлагаю взять на себя готовку. А тебе, дорогая, только чтобы ты не чувствовала себя ущемленной, передать некоторые другие обязанности». Надя понимала, что в глазах мужчины хозяйка та, что подает еду, но согласилась, потому что у нее уже начал развиваться страх плиты и кастрюль. Теперь она убирала всю квартиру, в том числе комнату родителей, стирала и гладила тоже абсолютно все, но это было не страшно. Хуже, что она не могла сама решать, когда и что делать. Если свекровь говорила помыть окно, следовало немедленно приступать, иначе потом начинались жалобы на першение в горле. Надюша пропустила замечательный день и мыла окна, когда ветер. Естественно, слабую женщину продуло. Когда Надя принималась стирать без соизволения, Анастасия Глебовна немедленно заявляла, что плохо себя чувствует и как раз хотела принять ванну. Ей совершенно необходимо это сделать. Да и Надюше не мешало бы отдохнуть, а то она такая трудолюбивая пчелка, свекровь была такая любезная дама, что не договаривала, что никому покоя не дает. Заинтересованные лица могли прочитать эти слова в ее сладкой улыбке. Вскоре начались советы, что дома надо ходить в специальном домашнем платьице, а не в брюках, душиться следует с крайней осторожностью, короткие стрижки ужасны, а челка превращает человека в обезьяну. Еще до замужества Надя стала немножко подрабатывать репетиторством. Она умела объяснить материал, брала недорого, так что постепенно клиентура расширилась. Заработанные деньги, естественно, уходили в общий котел вместе со стипендией. Надя не жалела, но думала, что средствами можно бы распорядиться иначе. Было дико видеть, как львиная доля уходит на еду. Пищеварение свекрови никогда не капризничало от хорошего рыночного мяса, сыра, ветчины, копченой колбаски, ленинградского зефира, шоколада и прочих деликатесов. На столе все время что-то такое было, и на обычных продуктах тоже не экономили. Если что не понравится, бестрепетно выливали в унитаз. К этому Надя так и не смогла привыкнуть. Надя прикидывала, что если отказаться от хорошей колбасы, можно побелить потолки и поклеить обои, а если от конфет, поменять в кухне старую раковину, но вслух нельзя было это сказать. Без разрешения родителей они с мужем не могли купить себе кровать, так и спали на его полуторке. Что ж, обижаться грех. Семья мужа действительно приняла ее как родную, только не как жену сына, а как малолетнюю дочь строгих родителей. Надя терпела, с улыбкой выполняя все указания, и спрашивая разрешения буквально на каждый вздох, потому что надеялась, как только Алексей закончит академию, они уедут и заживут самостоятельно. А полтора года можно потерпеть ради хороших отношений в семье. Она ведь сирота, после смерти мамы никого не осталось, кроме мужа и его родителей. Свекор умер, когда она была беременна. Анастасия Глебовна тяжело переносила утрату. Надя как могла утешала ее, а свекровь поглаживала растущий живот невестки и говорила, что там прячется счастье и спасение, обожаемый внучок. «Теперь я буду жить только ради него», — восклицала свекровь, а беременной невестке оставалось только надеяться, что это просто необдуманные клятвы, вызванные горем. В положенный срок Надя родила Яшу. Имя ей не нравилось, но его выбрала свекровь. Новоиспеченная бабушка диктовала, как кормить, когда купать и вообще фонтанировала ценными указаниями, но практической помощи от нее было маловато. Иногда Надя чувствовала, что готова воспламениться от бесцеремонности Анастасии Глебовны, но успокаивала себя. «Мы скоро уедем». Мужа она не жаловалась, не хотела, чтобы он ссорился с матерью. всё равно скоро они покинут этот дом. Да и на что жаловаться? Свекровь голоса на нее ни разу не повысила, ни в чем не упрекнула и хочет только добра любимому внуку. После смерти мужа Анастасия Глебовна резко сдала. Капризное пищеварение обрело четкие благородные формы холецистита и панкреатита. Появилась гипертония и, конечно же, сердце. Что там было в этом сердце, бог его знает. Но в нужный момент свекровь замирала, картина приложив руку к левой стороне груди. Скорая помощь стала частой гостьей в доме. Наде было неловко перед врачами, что их отрывают от настоящей работы ради театральной постановки, но отказать Анастасии Глебовне в вызове бригады было невозможно. Определив, что приступы случаются ровно тогда, когда свекровь опасается не получить желаемого, Надя пыталась свести к минимуму подобные ситуации, но все предвосхитить было невозможно. Например, муж с женой хотят купить двуспальную кровать, что может быть невиннее. А вот и нет. Это же придется выкинуть старое ложе обожаемого сына, приобретенное в свое время вместе с обожаемым мужем отправить на помойку целую эпоху. А если Надя не может выспаться, то на антресолях есть прекрасная раскладушка. Надя заикнулась, что муж и жена должны спать вместе. Получила в ответ умиротворяющую сладкую улыбку и сердечный приступ, разыгранный как по нотам. «Действительно, зачем кровать, когда мы скоро уедем?» сообразила Надя и, закрыв дверь за врачами скорой, достала с антресолей раскладушку. И тут патетически прозвучало. «Я тебя от себя никуда не отпущу!» Сначала Надя только плечами пожала. Алексей человек военный, пошлют куда надо, мать не спросит. Но запустились дополнительные мощности в виде Шевелева, и перспектива остаться дома стала вполне реальной. Надя запаниковала. Они с мужем жили очень хорошо и дружно, поэтому она понадеялась, что Алексей прислушается к ней, и они все-таки поедут служить. Но всегда уступчивый и внимательный муж неожиданно отказался. Разгорелся единственный за всю совместную жизнь скандал. Надя кричала, что они комсомольцы и должны служить своей стране там, где больше всего могут принести пользы, а не прятаться трусливо под мамину юбку. Родина вырастила их, воспитала, выучила, теперь надо отдать долг. Надя действительно искренне в это верила и действительно хотела жить на благо Советского Союза. и гордиться мужем и собой, не только и не столько желание избавиться от иго Анастасии Глебовны руководила ею. Поэтому ответ Алексея просто поразил. Всегда спокойный и ласковый муж вдруг ударил кулаком по столу и заорал, что государство давно отобрало все у его семьи, поэтому лично он никому ничего не должен. С какой радостью он, коренной ленинградец, представитель древнего дворянского рода, должен бросать мать, родной город и тащиться неизвестно куда, обрекая себя, молодую жену и ребенка неизвестно на что. Он уедет, а место займет какой-то поганый лимичек без роду племени. Очень хорошо, просто замечательно». Надя оторопела. Она была согласна с Пушкиным, что гордиться славой своих предков не только можно, но и должно, Только вряд ли Александр Сергеевич имел в виду, что раз предки постарались, самому можно уже ничего не делать. Предки свою жизнь прожили, теперь наша очередь. Надя кричала, что Алексей сколько угодно может гордиться своим дворянским происхождением, но раз вступил в комсомол, то должен жить по-комсомольски, смело и свободно, и не бояться трудностей. Муж повертел пальцем у виска и заорал, что он умный человек и будет полезен стране именно здесь, на Ниве Науки, и во всякие дыры пусть едут полебеи и быдло убогий гегемон, невесть почему возомнивший, что он может получать высшее образование наравне с интеллигентными людьми. Надежда Георгиевна редко вспоминала этот ужасный разговор, поэтому теперь взволновалась так, что остановилась возле лавочки, стоящей во дворе. Видимо, совсем недавно на ней выходила посидеть какая-нибудь старушка, потому что на мокрых досках лежала почти сухая картонка. Что ж, Надежда Георгиевна воспользовалась оказией, села и закурила, твердо пообещав себе бросить сразу после окончания процесса. Она словно заново пережила странное чувство, будто земля уходит из-под ног, возникшее во время того скандала. Надя еще до замужества заметила, что Алексей с родителями немного кичатся своими дворянскими корнями, но совсем чуть-чуть, и только в узком кругу. Ну и что? Мама тоже рассказывала Наде о своих аристократических предках и показывала немногие уцелевшие фотографии. Но разве происхождение — это повод думать, что тебе позволено больше, чем другим?» Эта идея казалась не менее дикой, чем расизм и антисемитизм. А тут выясняется, что собственный муж придерживается столь абсурдного мировоззрения. Нет, невозможно, наверное. Она просто неправильно его поняла. Она пыталась зайти с другой стороны. Напоминала, как Алексею нравится клиническая работа, а гигиена – дело полезное, но очень уж скучное и неинтересное. Не лучше ли послужить пять лет, накопить опыта и поступить в адъюнктуру на нормальную кафедру? Время пролетит быстро, зато он потом всю жизнь сможет заниматься любимым делом, а не всякой ерундой. Все было бесполезно. Муж поступил в адъюнктуру на кафедру гигиены. Молодая семья осталась в Ленинграде под крылышком свекрови, которая каким-то непонятным образом стало известно о найденных порывах. Нет, Анастасия Глебовна ни разу не упрекнула невестку. Напротив, стала с нею еще любезнее и добрее. Сказала, что понимает, как хочется жить своим домом и обещает, что скоро Надюше предоставится эта возможность. Старая дохлятина умрет в считанные часы и всех освободит.